Глава 7. Судьбоносная встреча. Академические каникулы закончились так же быстро и внезапно, как и начались. Уже в воскресенье вечером я получил сообщение из рассылки о том, что должен прийти главным воротам на полчаса раньше для подписания документа о переводе на третий этаж. Меня и впрямь отправили в класс арки и луны. Чувствуется, спокойные деньки подошли к концу. Хотя о чем это я? Едва ли мой образ жизни можно назвать спокойным. В этом мире учеба имела совершенно другой уровень, нежели в моем прошлом. Все куда серьезнее, строже. Те же каникулы, их почти не было. После окончания учебного года – неделя, летом – две недели. Что уж сказать, академия для элиты. Наверное, хорошо, что к таким относятся не как к богатеньким, а как к будущим солдатам и ученым. Очень радует, что никто не подтирает сопельки и не исполняет каждый дурной приказ. Я-то именно с такими правилами изначально был знаком. Здесь же вылететь можно из-за пустяка. Если, конечно, можно назвать пустяком экзамен или слишком низкий бал. Когда сумка была собрана и поставлена в угол, дабы не резать глаз своей бесполезностью, я решил перекусить и уже открыл дверцу холодильника, как подул внезапный ветерок. Окно вроде закрыл, первое, что пронеслось в голове, а затем вспомнился и любимый способ проникновения в мою комнату. Обернулся. Угадал. На кровати сидит Сара в привычной для меня одежде. Юбка, рубаха. И почему-то шляпа. В правой руке личная маска с двумя рисунками, двуликая во всей красе. «Соскучился?» Первое, что она произнесла, сверля меня приветливым взглядом. «Как же по тебе не скучать, уважаемый куратор?» Усмехнулся, закрыв холодильник. Желание перекусить резко отпало. «Ну, как дела в союзе?» Намучилась другим новичком. «С тобой точно веселее, а там скука смертная». «Талантов в магии никаких, физические способности тоже так к себе. К слову, я почему пришла сегодня, а не завтра? Он там с одним контрактом не справился и случайно помер. Понимаешь, к чему клоню?» «Только мой отпуск закончился, поставил воздушные кавычки, как сразу на работу. Именно хороший мальчик». Сара положила конверт рядом с собой, похлопав по нему. «Ну а вообще...» «Готов и дальше трудиться?» «Конечно, деньги-то нужны, да и души тоже, если честно». «Твоя особенность не перестает меня удивлять. Этот контракт должен быть легким. Быстро справишься и сразу получишь следующий». «Чего?» «Друг за другом?» «Ну так тебе как раз следующий готовили, а этот под руку попался, так сказать». «Что ж там за неудачник был такой?» «Хорошо». Не буду спорить. Еще бы. К слову, я тут разузнала кое-что, пока в другом месте работала. Слышал что-нибудь о клане касатных? Опять они. Не зря ведь Сара спросила о чем-то таком. Значит, они либо не успокоились, либо натворили чего. они на клан Дио покушение готовили. Неудачное. Но лично ни с кем не встречался. Думаю, скоро это изменится. В каком смысле? «Недавно слухи начали ходить, мол, сынок, и главный наследник этого клана к нам в город перебрался, отказался от своего рода и все в таком духе. А клане Джира расспрашивает. — А как ты об этом узнал то Этот придурочный ходил по улицам и расспрашивал всех, как бы с чистильщиками связаться, — рассмеялась Сара, растянувшись на кровати. — Так его на несколько суток в участок забрали? Совсем дурной, похоже. Союз хотел устранить, но передумал, когда выяснилось, что с нами никаких дел этот болванчик не имеет и знать никого не знает. Интересная картина. Может, решил отомстить за семейку после того, как я с Луной их карты подпортил? Не знаешь, где он сейчас? Интересно стало. Сара приподнялась, достав из кармана юбки какую-то бумажку. Знала, что так будет. Это место, где он пару дней назад остановился. Возможно, еще там. И не спрашивай, почему помогаю тебе. Ты хорошая пешка в нашем деле. Если есть проблемы, я, как куратор, обязана помочь с ними. Устранишь тихо, наши тебе ничего не скажут. Я думал, без устранения обойтись. Твое дело. Только смотри, не попадись на удочку какую. Ну, а я пошла. Погоди, а как... Исчезла. Как всегда. Могла бы хоть дослушать ради приличия. Что за девчонка? Взяв лист с контрактом, я подумал и сунул его в карман. Попозже ознакомлюсь. Сейчас меня интересует второй клочок. Что еще за наследник касатных такой? И что ему нужно от моего клана? Первый день занятий прошел. Почти хорошо и спокойно, не считая взглядов в мою сторону и шептаний за спиной. Ну и парочки неловких моментов. И до этого не было секретом, что многим не по душе союз между мной и Луной. Но если на втором этаже на это мало кто внимания обращал, то здесь как минимум весь класс моей смерти желает. Еще и Луна обстановку подогревает, подбегая на каждой перемене и болтая о всякой ерунде со своим любимым тесным тактильным контактом. Боже! «Милая моя Луна, сколько же у тебя фанатов!» Зато Арка приятно удивила. Один раз даже врезала кому-то, услышав сплетни обо мне. Ее побаивались, и совсем неудивительно. В своем классе она вторая по силе, после Луны, конечно. Этой девахи вообще на все плевать было. Сами пары также остались прежними. История, химия, алхимия, общей науки. И, конечно, магическая практика. Как новенькому, мне обязательно нужно было показать себя. Все результаты учитель вел в тетради, выставляя некое подобие списка. Иерархии, в общем. Ну, а я что? Многие из здешних попадались на годовом экзамене. Победить в первом сражении оказалось пустяком. И в итоге я занял четвертую строчку из двадцати пяти. На третьей находился здоровяк с первой парты. Его я раньше никогда не видел, что удивило. Ни на экзамене не попадался, ни в стенах академии мимо не проходили, даже в общей столовой не встречал. Мой глаз не позволяет запоминать лица людей с первого взгляда, а тут тишина. Звали его Оскар Маурс, очередной ученик по обмену с другого континента. И что им там не сидится на родине своей? Все сюда так и прут, словно у нас медом намазано. Когда и практика подошла к концу, сразу направился в раздевалку. Привилегий у третьего этажа намного больше. Даже сама раздевалка раза в два больше, чем прошлые. Помимо повышенной стипендии, более развитые классы, даже еда в столовой лучше по качеству. В общем, все в этой академии говорит о том, что нужно стараться и расти в силе. «Интересно, а как же там четвертый этаж поживает?» Сполоснувшись и забрав вещи из шкафчика, начал переодеваться, как вдруг со спины подошли сразу трое учеников. Все они довольно сильны, хоть и не достают до меня, и все из моего нового класса. Да уж, не думал, что разборки начнутся так скоро. Надо бы что-то делать со своим положением в качестве парня Луны, иначе доведут до белого коленя. Эй! Отпрыск Джиро! Разговор есть! Мне на плечо положил руку самой крупной строицы. Что делать? Обернулся, застыв на его гневном нахальном взгляде. Что-то нужно? Меня зовут Терри Шувалов, слыхал? Клан Шуваловых, значит, что-то такое припоминаю. Но вроде бы их клан располагается на территории клана Дио, мелкие, но довольно богатенькие. — О твоем клане — да. А ты кто такой? Чего хотел? — Поговаривают, ты у нас с Луной встречаешься. Мне она тоже нравится. Может, уступишь? — Нет. Ну все. это начинает порядком надоедать. Терри, насколько запомнил, даже в десятку класса не входит, но по размерам явно многих обходит. — Не дорос ты до нее. Была, не была. «Че сказал?» Он замахнулся и собрался уже врезать, но мой глаз активировался быстрее. Пригнувшись и уйдя от удара, я вскочил на скамью и тут же зарядил коленом по морде. Терри качнулся, попятившись назад. Двое других, что пришли с ним, тут же отступили назад, не ожидая подобного. Спрыгнул со скамьи, подошел ближе и предсказал еще один примитивный удар, ответил кулаком в живот. А после прижал спиной к шкафчикам и, крепко сжав горло, усмехнулся. Такое ничтожество, как ты, и рядом с Луной стоять не будет. Запомни-ка, Терри, со всеми, у кого возникают вопросы по поводу моей силы, я разбираюсь одинаково. С этими словами врезал еще один разок, усадив качкан назад. От пережатого горла он же начал задыхаться, дергая руками. Надеюсь, запомнил? Предчувствуя угрозу со спины, тут же пригнулся. Второй из троица зарядил по ящику, вскрикнув от боли. Его общий показатель силы едва ли пять тысяч набирал. Мусор, да и только. Удар ногой оттолкнул и заставил перелететь через скамейку хорошенько приложившийся плиточный пол. Как же вы задолбали, ребятки! Пожалуй, именно на этом и закончился первый день. Еще повезло, что у Луны были дела в клане, она уехала раньше. А Арка не стала ждать, потому что закончила с магической практикой на полчаса раньше моего. Я свободен. И это отличный повод заняться личными делами. Достал из кармана то самое письмо с контрактом и, засев в любимой кабинке туалета на втором этаже, по привычке, так сказать, принялся читать. Контракт на устранение цели. Имя – Марк Вэнс. Статус – преподаватель алхимической магии в бедном районе. Уровень угрозы – 4 из 10. Тип магии – алхимическая магия. Срок выполнения – 3 дня. Особые инструкции. Никаких улик найти и уничтожить воссозданную печать. Дополнительная информация. Марк Вэнс живет в своем кабинете в месте, где преподает. Мастерски владеет алхимической магией и недавно смог освоить запретную печать призывной магии алхимии. Отсчет начинается с момента получения письма. И да пребудет с тобой тьма и справедливость. Чистильщик. Надо же, слово юный пропало с конца. Мелочь, а приятно. Значит, в этот раз преподаватель. Это с ним прошлый новичок под руководством Сары не справился. Уровень угрозы достаточно низкий, но заинтересовало совершенно другое. Освоил запретную печать призывной алхимической магии. Неужели из-за этого решили устранить? Я ведь тоже такой владею и спокойно призываю Тринити по своему желанию. В этом мире так строго относятся к запретным типам. Однако же моя легкомысленность приводит к проблемам. Вчера вечером совершенно забыл о контракте и открыл только сегодня. Значит, завтра крайний день. По-хорошему сделать бы сегодня, чтобы уж наверняка не облажаться. Но сначала дело поважнее. Сунув конверт в конверт карман, вызвал такси. И уже через полчаса был на месте, указанном Сарой во втором листе. Отель в бедном районе. Вот же, судьба так и намекает, иди и сделай два дела сразу. До моей цели, можно сказать, рукой подать. Если все пройдет быстро, возможно, так и поступлю. Номер комнаты мне не предоставили, а потому направился на ресепшн. А место-то и впрямь бедноватое. Облезшие стены, потрескавшийся потолок, скрипучий пол. Бедные растения в углу и то покончилось с собой. За стойкой же довольно милая приветливая дама. Длинные черные волосы, завязанные в пучок розовой резинкой. Кокетливый взгляд. Строгое платье с узким ремешком на поясе. Большая грудь, привлекающая редких посетителей. Набеет же имя Джулия. Стоило подойти, как ее улыбка расширилась, расцвела. «Добрый вечер, уважаемый гость! Хотите остаться у нас?» «Думаю, да. Здесь недавно мой знакомый остановился. Хотелось бы навестить. Он из клана касатных. Слышали?» «А, вы о нем!» Она сдержала смешок и сразу стало ясно, что фрукт этот наследник ой какой непростой. И чего мне там ожидать? Явно же не жаркой битвы. Скорее партию в шахматы и долгий нудный разговор по душам. Господин Скотт в 136 номере на пятом этаже. Вам комнату рядом? Было бы неплохо. На имя Марк. Фантазии я всегда блистал. Повезло, что кошель взял. Хотя обошлось мне помещение всего в тысячу. На лифте быстро поднялся наверх и попал в 135-й номер. Уже там скинул куртку, уселся на кровать и, вздохнув, подключил глаз. Просветить стену труда не составило. В соседней комнате находился простой с виду пацан лет 18. Весь в татуировках с какими-то кольцами. Словно с концерта сбежал. Он читал какую-то книгу с яростью перелистывая страницы – Может, знакомые буквы ищет. Ладно, не буду терять времени. Заранее продумав план, достал из сумки маску из магазина клана Дио, черный плащ, заранее взятый из дома, и вышел на открытый балкон. Оттуда без проблем перепрыгнул на соседний бортик и вежливо постучался. Стоило видеть, как этот дурачок вздрогнул, выронив книгу. Кто там? «Я не во входную дверь стучусь, придурок, открывай! Пусть лучше он меня боится. Проще будет выяснить, что надо от моего клана». Медленно подойдя ближе, он щелкнул замком и тут же отскочил, достав из-за пазухи пистолет, самый обычный, даже не магический. «Таким только детишек пугать в подобном-то мире». Сделав несколько шагов вперед и осмотревшись, уставился непосредственно на сбежавшего касатного. Ты бы пистолет опустил, все равно не поможет. Вы кто? Как попали сюда? Пятый этаж ведь чистильщиками ты интересовался? Не знаю, хорошей ли идеи говорить все как есть. Но пока он не знает о моей личности, все должно быть нормально. Сара, если ты сейчас следишь, не бей уж потом слишком сильно. О, вы из организации? Сообщили, что ты искал нас? «Причина? Я? Я приехал в этот город, потому что узнал. Он явно боится со мной разговаривать, но на контакт все же идет. Сойдет для начала. Узнал, что некто занял мое тело. Надо же, выпалил все как есть. Даже не убедился, правдивы ли мои слова. Какой наивный мальчик! Так, стоп. Что он сейчас сказал?» Некто занял его тело? Неужели? Как тебя понимать? С каждой секундой сохранять спокойствие становилось все сложнее. Не так давно я пришел в себя в этом теле. В теле Скотта Касатного. А на самом деле я Маркус из клана Джиро. Веское обвинение. Есть доказательства? Да я знаю все, что только может знать Маркус Джиро. «И как подобное могло случиться? В этом мире нет подобной магии? Сам не знаю. Какой-то голос сказал мне, что дает второй шанс. Вот я и...» «Ну, сомнений нет. Это точно Маркус. Настоящий Маркус. И что теперь делать? Убить его? Но... Вот же черт! Ты искал нас, чтобы устранить его?» Убить неизвестного в собственном теле. Насколько я понял, вернуться в Джиро уже не смогу. Когда попытался все рассказать властям, они меня к ненормальным запихнули. Ужас какой! И это ничтожество было владельцем этого тела? Луна, ты всерьез рассматривала его в женихи? Позор нам обоим! А найти и поговорить не думал? Услуги нашей организации довольно дорогостоящие. У меня? У меня есть 10 тысяч. Все, что осталось. Смеешься? И вправду смешно. Убить человека за жалкие 10 кусков, да еще и из такого солидного клана? В общем так, вторая твоя выходка будет стоить жизни. И я пошел. Погоди! Он совсем обезумел и, подбежав, схватил за руку. По щекам же потекли слезы. Эх, даже жалко его как-то. Паренек-то и впрямь ни в чем не виноват. Я здесь главный злодей его истории. Развернулся и оттолкнул. Скот упал на пол, испугавшись. Я же сделал шаг вперед и, нагнувшись, подобрал пистолет, осмотрев его. А после прицелился. Скот из клана касатных. Я не верю ни единому твоему слову. Лучше не продолжай искать встречи со мной или еще кем из моей организации. Даже если не соврал, смирись и живи своей жизнью. Но как же можно? Я все потерял? Собственную жизнь ты пока еще не потерял. Разве это можно назвать жизнью? У меня было все. Прекрасный клан. Жизнь без проблем. Да, папаша иногда надоедал, и сестра та еще стерва, но в остальном-то прекрасная жизнь, а сейчас? Боже! И смешно, и грустно. Решив не связываться с ним, откинул в сторону оружие и вернулся к балкону, уже там добавив. Мой тебе совет. Встреться с ним и поговори. Это лучше, чем нанимать убийц, ничего не обдумав. Не став его слушать, перепрыгнул обратно и быстренько, собрав вещи, покинул отель. Девушка на ресепшене удивилась, но не расстроилась. За комнату-то заплатили. Уже на ближайшей скамье я погряз в мыслях. Такого поворота никак не мог ожидать. Маркус жив. Переместился в другое тело, заняв его. Точно так же, как и я. Наверное, стоит поблагодарить судьбу, что он неудачник, а не профессиональный наемник какой. Однако что теперь делать? Сам же дурак посоветовал встретиться с собственным телом и все обсудить. Если решиться, что ему сказать? Извини, я тут проездом. Совершенно выпав из реальности, я потерял ход времени. А как пришел в себя, фонари поотключались. Стрелки на часах перевалили за 9. Ладно, разберемся чуть позже. Главное следить, чтобы он до клана Джиро не добрался. Кто знает, что тогда будет. Выставлю Катринити на следующие дни патрулировать. А сейчас надо бы освежить рассудок. Где там этот преподаватель ночует?